Бестужев тоже узнал. Один из тех, с кем он встречался в Вене, вот только имени известно да и провались его имечка в тартарары, все рухнуло. Все благополучно рухнуло, как выражается пристав Мигуля в далеком Шантарске. Ящиков нигде не видно, их наверняка здесь уже нет. Открывшееся их глазам зрелище может иметь одно единственное объяснение. Некие конкуренты из числа охотников за Штепаником — С максимальной для себя выгодой использовали эти четверть часа. Люди должны быть непростые, если смогли быстро и хватко спеленать этих господ, тоже не относившихся к разряду недотеп. Бестужев едва не взвыл в голос от тоскливой злости. Зато молодой инспектор, уставясь на гровошоле, так как влюбленный, взирает на обожаемый предмет своей страсти, прямо-таки сиял от счастья. «Что ему аппарат? Если подумать, он, наконец, настиг свою долгожданную дичь!» Оглянувшись на Бестужева, Ксавье убрал с лица лучезарную триумфальную улыбку. «По-моему, нас опередили, господин майор». «Удивительно тонкое наблюдение», — произнес Бестужев тусклым голосом. Медленно спрятав в карман ненужный уже Браунинг, присел на корточки над Гровошолем. «Что здесь случилось?» Яростно вращая глазами, главарь анархистов разразился темпераментной тирадой. Половины слов Бестужев не понимал вовсе, но и по тем, что он знал. Ясно, что мсье Гровошоль отнюдь невысокую поэзию декламирует и нефилософский труд по памяти читает. «Кто на вас напал?» — настойчиво повторил Бестужев. Гровошоль ответил той же площадной руганью, замолчал зло постановый сквозь зубы. «Ну, понятно. Удар по самолюбию самый унизительный, сокрушительный. Ага, не стоит забывать, что мы во Франции» с присущей только этому народу национальной спецификой, Бестужев выпрямился, загоняя поглубже тоскливую ярость, ничуть не помогло бы делу, продолжая он сокрушаться и посыпать голову пеплом, что в переносном смысле, что в прямом, следовало, не теряя времени, что-то исправить, если это вообще возможно. «Инспектор», — сказал негромко, — «можете вы убрать отсюда посторонних?» Взирая на него сочувственно, что вызвало у Бестужева новый прилив легкой злости. Ксавье кивнул, что-то негромко сказал своим людям, и они направились в прихожую, где открыли дверь и исчезли на лестнице. Бестужев взял Ксавье за локоть, отвел в глубину комнаты. «Инспектор», — сказал он тихонько, — «этот субъект теперь попадет на гильотину? Или отделается чем-то более легким?» «Боюсь, произойдет именно что последнее», — сказал Ксавье удрученно. «Он чертовски хитер». Прямых улик, способных привести его на гильотина, не имеется. Будет долгий судебный процесс. Эта скотина будет принимать картинные позы на скамье подсудимых, изрекать заранее заготовленные красивые фразы. Что греха таить, он будет иметь успех у определенной публики, усматривающей в нем романтичного карбонария, будет купаться в лучах сомнительной славы. Конечно, ему определят приличный тюремный или каторжный срок, тут уж никаких сомнений, но иногда бегут -с. И с тюрем, и каторги. Увы, гильотиной его пугать бесполезно, и он прекрасно это знает. Кумир публики, — задумчиво произнес Бестужев. Черт побери, совершенно как у нас. Кумир публики? Ну, это мы еще посмотрим. Кумир, — говорите? Хм. Он вернулся к лежащему неподвижно Гровошолю, вновь опустился на корточки и деловито спросил, кто на вас напал, Гровошоль? То, что они увели с собой инженера, унесли аппарат, я и так знаю. Тут не нужно быть семипядей во лбу. Кто? — Вызывай салатницу, фараон чертов! Крапюль, московит мохнатый! — ряркнул Гровошоль. Вот странно, выглядевший человеком, обретшим некое душевное спокойствие. — И развяжите меня, слышите? Гровошоль должен идти в тюрьму своими ногами! Бестужев заставил себя улыбнуться широко, беззаботно, вполне весело. — Боюсь, у нас другие планы, месье. Сказал он, не обещающим ничего хорошего тоном, «Тюрьма, будьте спокойны, от вас не убежит. Грешно не использовать такую возможность». «Ну что вы уставились так настороженно? Не беспокойтесь. Хоть я и мохнатый московит, я не стану вас пытать, как вы, вероятнее всего, ожидаете. Я просто-напросто сделаю вас смешным. Вы будете посмешищем для всей Франции, дорогой Луи. Даю вам слово офицера и дворянина». Спешить более некуда. Времени у нас предостаточно. Никуда вы отсюда не денетесь. Сейчас мы доберемся до телефона и вызовем сюда репортеров самых популярных газет, причем попросим захватить с собой фотографические аппараты. Черт с ней, со славой, которая непременно ожидает тех, кто изловил Гравошоля. В конце концов, меня интересует исключительно инженер и его аппарат.